«Все, все на восток, а мы? А дети наши?» Вдруг сразу возбужденно заговорила она нервными движениями, быстро поправляя волосы, глядя на него не то злыми, не то очень замученными глазами. «Вот вы едете на восток, товарищ Шульга, а сын мой лежит после операции, а вы вот едете на восток», повторяла она, точно именно Матвей Костевич — не раз был ею предупрежден о том, что так может быть, и вот именно так и случилось, и он был виноват в этом. «Извините, не серчайте», — сказал Матвей Костевич, очень спокойно и примирительно, хотя в душе его внезапной грустью отозвалась какая-то тоненькая-тоненькая струна. «Вот ты какая оказалась, Лиза Рыбалова!» — отозвалась эта струна. Вот как ты встретила меня, милая моя Лиза. Но он многое видел в своей жизни и владел собой. Скажите толком, что у вас приключилось такое. Он тоже перешел на вы. Душу «Да вы извините, сказала она, все в той же резкой манере. Тень давнешнего доброго отношения снова появилась в лице ее. Заходите. «Только у нас такое идет!» Она махнула рукой, и на ее красных, подпухших глазах снова выступили слезы. Она отступила, приглашая его пройти. Он вслед за ней вошел в полутемную переднюю, и сразу в распахнутую дверь, в залитой солнцем комнате направо, увидел трех или четырех парубков и девушку, стоявших возле кровати, на которой... Полу лежал на подушке, покрытый выше пояса, простынёй подросток-юноша с когда-то сильно загорелым, а теперь побледневшим лицом, с темными глазами, в белой майке с отложным воротничком. «Это к сыну прощаться пришли. Вы сюда пройдите». Элизавета Алексеевна указала ему в комнату напротив. «Комната была с теневой стороны дома, в ней было темновато и прохладно». «Так здравствуйте ж поперву», — сказал Матвей Костевич, снимая кепку и обнажая крепкую, стриженную под машинку голову и протянул руку. «Не знаю, как уже вас и называть Лизачи Лизавета Алексеевна. Зовите, как вам удобнее. За важностью не гонюсь и величия не требую. А только какая уж я Лиза? Была Лиза, а теперь...» Она резко махнула рукой и, замученная и виноватая, и в то же время как-то очень женственно, взглянула на Матвея Костевича своими подпухшими светлыми глазами. «Для меня ты всегда будешь, Лиза, бо я уже сам старый», улыбнулся Шульга, садясь на стул. Она села напротив него. «А коли я уже старый, извини, начну прямо с замечания тебе» все с той же улыбкой, но очень серьезно продолжал шульга. На то, что я еду на восток, и другие наши люди едут на восток, на то ты серчать не должна. Сроку нам немец проклятый не отпустил. Когда-то ты вроде была своя жинка. Значит, могу тебе сказать, что он, тот немец проклятый, вышел нам в глубокий тыл. «А нам с этого разве легче?» — с тоской сказала она. «Вы шеете, а мы остаемся». «Кто же в том виноват?» — сказал он, помрачнев. «Семьи такие, как ваши», — сказал он, вспомнив свою семью. «Мы с начала войны и доси вывозили на восток, и помощь давали, и транспорт. Мало сказать семьи. «Мы тысячи, десятки тысяч рабочих людей вывезли на Урал, в Сибирь. Чего же вы в свое время не ехали?» — спросил Матвей Костевич со все более возникавшим в нем горьким чувством. Она молчала, и в том, как она сидела, неподвижно, прямо, точно прислушиваясь к тому, что происходило в другой комнате, через переднюю чувствовалось, что она плохо слушает его. И сам он невольно стал прислушиваться к тому, что происходит в той комнате. Оттуда доносились только редкие тихие звуки голосов,